Глава третья. Позже, вспоминая тот вечер, Таня задавалась вопросом. Чувствовала ли она тогда что-то особенное? Послала ли ей судьба какие-то знаки или что-то в этом роде? И понимала, что нет. Ее интуиция в тот вечер никак себя не проявила. Таня ничего не почувствовала, когда ей позвонила ее знакомый редактор и предложила билет на завтрашний спектакль в театр. «Тань, сходи, а!» Я заболела, билет пропадает. Это Петербургский театр приехал к нам на гастроли. Спектакль интересный, актеры отличные. И Таня, без всяких предчувствий относительно того, что завтрашний вечер изменит всю ее жизнь, сказала, ладно, схожу. По пути в театр Таня попала под дождь, что ухудшило ее и без того нерадужное настроение. К тому же она не любила чересчур радикальные театральные постановки и, всякий раз отправляясь в театр, внутренне побаивалась, что может нарваться на что-нибудь этакое новаторское, вызывающее желание вымыть руки и принять таблетку от головной боли. Однако на этот раз страхи были напрасны. Режиссер, большой мастер и умница сумел талантливо, а главное бережно, со всем уважением к автору и масштабу произведения, донести до зрителей суть пьесы. Таня смотрела разворачивающееся перед ней действие с неподдельным удивлением, которое быстро сменилось восторгом. «Надо же, оказывается, можно и так талантливо и ярко». Актеры играли великолепно, в спектакле были задействованы как театральные звезды, которых Таня любила и знала, так и неизвестные ей актеры. Одну из главных ролей играл актер средних лет, хмурый, взирошенный, некрасивый, но обладающий какой-то удивительной энергетикой. Он сразу привлек Танина внимание, потому что в нем чувствовался некий надлом, и играл он будто на разрыв, словно бы это был последний спектакль в его жизни. Таня со второго действия стала переживать за него, следить только за ним, будто бы вся пьеса разворачивалась вокруг него. А в финале, когда для героя, которого играл этот актер, все заканчивалось чистой трагедией, Таня вдруг стала больно дышать. «Такая странная эмпатия с персонажем!» удивилась Таня своей собственной реакцией. А еще она удивилась, когда этот талантливый, доселе неизвестный ей артист вышел на поклон к публике, после только что столь достоверно пережитой трагедии, и улыбался зрителям, как ни в чем не бывало. Она хлопала вместе со всеми, смотрела на этого актера и не могла понять, как после такой колоссальной растраты сил и энергии играл действительно на разрыв до хрипоты и порванных струн. Этот актер пойдет домой, к примеру, где будет ужинать, пить чай, разговаривать с женой, как обычный человек». Придя домой, Таня первым делом нашла в интернете информацию о спектакле и узнала, что поразившего ее петербургского актера зовут Александр Павлов. Собственной информации было немного. Актер Павлов был известен лишь в узких кругах петербургских театралов. Единственное, что удалось найти Тане в интернете, это какой-то любительский ролик на Ютубе, в котором артист Павлов пел песню на неформальном квартирнике. Как поняла Таня, песню сочинил сам Александр Павлов. Пел он очень приятно, прямо-таки завораживающе. Вроде бы и голос не сильный, но пел душой, что ли. Таня почему-то вспомнился Марк Бернес с его журавлями. Начинаешь слушать и проникает в самое сердце, до самых тайных струн души. Таня прослушала эту песню несколько раз. А на следующий день она снова пошла в этот театр, теперь уже на другой спектакль, и снова подпала под странную магию артистического таланта Павлова, который в этом спектакле жил и умирал по-настоящему. И вот что еще отметила Таня. Павлов Такой некрасивый, но во время спектакля прямо преображается, удивительно. А самым удивительным было то, что Таня прежде в принципе не воспринимала актеров как объект своего женского внимания. Она считала, что никогда бы не смогла влюбиться в мужчину-актера, потому что актеры, они же такие специфические мужчины, эгоцентрики и самовлюбленные особи. И вот Александр Павлов, некрасивый, талантливый, наверняка тоже эгоцентричный. Да разве можно в такого влюбиться? Удивилась самой себе Таня и на третий день пошла еще на один спектакль. Таня ходила на спектакли четыре дня подряд, а затем театральный фестиваль закончился, и театр вернулся в Петербург. Таня нашла в интернете запись старого спектакля с участием Павлова и посмотрела. Нет, можно сказать, затерла эту запись до дыр. А потом, во время одного из разговоров с Лялей, Таня поделилась с подругой своей историей поделилась без всякого умысла, просто рассказала, что так, мол, и так очень нравится мне один человек. А Точкина тут же взяла на заметку и на завтра позвонила Тане, чтобы выдать все досье на Александра Павлова. «Тань, а мне тут знакомые журналисты из Питера. Всю инфу на твоего Павлова слили», — начала Ляля. «Ну, короче, мутный мужик». 37 лет, разведен, живет в нищей коммуналке, на нем ярлык хронического невезения, в смысле актер-то он чрезвычайно одаренный, но всегда на вторых ролях. И тебе это надо, Киселева? А Тане, между прочим, понравилось все, что она услышала. И про нищую коммуналку, и про хроническое невезение. С ее точки зрения это было куда лучше, чем если бы Александр Павлов был обласком судьбой любим продюсерами, и если бы его физиономия мелькала бы где-нибудь ужас на Первом канале. А если бы у него еще и большие гонорары были и интервью в гламурных журналах, то это вообще было бы пошло и ни в какие сани». «Ну, конечно», — охнула Ляля, мгновенно угадав Танину одобрительную реакцию, «тебе подавай такого, несчастного, нищего, замурзанного судьбой». Таня пожала плечами, что, в общем, конечно, означало «да, да, а нам такие милей». «Ты типичная русская баба», — поставила диагноз Ляля. «Любовь через жалость. Абсолютно русская история». «Заметь, Киселева, я в этом участвовать не буду, сама рули». «В чем участвовать?» — не поняла Таня. «Да знакомить вас!» — пожала плечами Ляля. «Сама тогда проявляй инициативу». Таня пожала плечами. «О чем ты вообще?» Однако через неделю Таня вдруг задумалась. «А почему бы ей не съездить в Петербург на выходные?» Она посмотрела репертуар театра. Как раз в субботу был спектакль, в котором Павлов исполнял одну из главных ролей. На следующий день в гостях у Лены, где кроме Тани собрались еще Ляля с Евой, Таня спросила подруг, не сможет ли кто-то из них пожить у нее в выходные и присмотреть за собаками. «Ну, допустим, я могу выгуливать твоих страшных псов», сказала Ляля. «Но куда это ты намылилась?» «Я? В Петербург?» нарочито равнодушно ответила Таня. «А зачем?» уточнила Ляля. Да просто проветрится. Таня почувствовала, что краснеет. Вот хоть на крейсер «Аврору» посмотреть. «А вот врать-то Киселева не умеешь», усмехнулась Ляля. «Девочки, наша Таня влюбилась». Лена удивленно посмотрела на Таню и улыбнулась. «Это же замечательно. Я уже прямо отчаялась дождаться». «Ты лучше спроси, в кого?» захихикала Ляля. «Актер такой есть, Александр Павлов, слышали?» Таня вздохнула. «Ну все, теперь тему с Павловым Ляля затрет до дыр». «Я не понимаю, Тань, а где ты с ним познакомилась?» — удивленно спросила Лена. «Ага, познакомилась. Представь, они не знакомы!» — фыркнула Ляля. Она в него заочно влюбилась. Посмотрела его спектакли и нафантазировала про него всякое. Лена вытаращилась на Таню. «Да, он мне просто нравится как актер», — смутилась Таня. «Ну да, рассказывай, так мы и поверили» не унималась Ляля. «Вот как можно влюбиться в человека, не зная его?» «Разве так бывает?» спросила Ева. «У нашей Тани все бывает», Ляля пожала плечами. «По-моему, это неправильно», заметила Ева. «Конечно, неправильно. Тебе, Татьяна, надо личную жизнь устраивать», заявила Ляля. «Нужно оглядеться вокруг, присмотреться к окружающим мужчинам в реальной жизни, а то пока ты будешь мечтать о своем Павлове, уйдешь в глубокий климакс. А потом, может, он в жизни...» «Полное ничтожество этот твой герой». Таня покачала головой. «Не думаю». За текстами его песен угадывается человек с тонкой душевной организацией. Умный, глубокий. «Ну тогда он гей!» — обрадовалась Ляля. «Они все в этой тусовке с голубым отливом. Поверь мне, я знаю». «Ты у нас все всегда знаешь», — Таня обняла Лялю. Девочки, не переживайте. Эта история никогда не получит никакого развития. Я все и сама понимаю. Мне просто приятно знать, что на свете есть такой вот странный талантливый актер, который сочиняет замечательные песни. Считайте, что это просто мои мечты. А зачем тебе пустые мечты? Вскинулась Ляля. Так и просидишь всю жизнь со своими мечтами. Тебе надо искать кого-то в реальной жизни. Среди тех, кто тебя окружает. Таня виновата развела руками. Не получается. «Ну, тогда надо брать быка за рога, раз уж тебя заклинило на этом Павлове», — предложила Ляля. «Кого брать за рога? Ты о чем?» — не поняла Таня. «Павлова за рога», — сказала Ляля. «Хочешь, я поеду с тобой и все устрою?» Таня растерялась. «Хочешь, нет?» — переспросила Ляля. Таня выдавила. «Не знаю. Как-то все это неожиданно. Да все нормально, так и надо действовать». Ляля решительно тряхнула рыжими кудрями. «Каким образом?» Танины глаза расширились от изумления. Ляля подмигнула ей. «Знакомить тебя с ним». «Не надо меня ни с кем знакомить», испугалась Таня. «Точкина, ты просто с моими собаками посиди в выходные». «Да, пожалуйста, не надо так не надо», кивнула Ляля. «Давай ключи, посижу с собаками. Но без меня тебе все равно не обойтись». «Так, ладно, оставьте Татьяну в покое», вмешалась Лена. «Тань, ты в Петербурге к моей королеве Марго зайди, ладно? Она будет рада». «Конечно, зайду», — улыбнулась Таня. 2017 год, апрель. Санкт-Петербург. Таня очень любила этот суровый, сдержанный город. Стрелы проспектов, набережные, реки и каналы, в которых, казалось, застыло время. Иногда, когда ей бывало грустно, она садилась в Сапсан и ехала на выходные в Петербург. Просто развеяться, взглянуть в это жемчужное небо, Проветрить голову балтийским ветром, побродить по Эрмитажу, посидеть в любимой кондитерской, купить книги в книжном магазине на Невском. Домой в Москву из Петербурга Таня всегда возвращалась с каким-то удивительным запасом энергии и тепла, что было странно, учитывая, что в Петербурге ей зачастую не везло с погодой, и она бывала то мерзла, то попадала под дождь. Нынешний апрель погодой тоже не баловал. Выйдя на перрон московского вокзала, Таня попала под дождь и быстро озябла. До вечернего спектакля оставалось еще много времени, и Таня отправилась пить кофе в кондитерскую. Таня смотрела на заливаемый дождем Невский и вдруг поняла, что она бы очень хотела пройти по любимому городу вместе с Павловым, чтобы увидеть город его глазами. Удивительно, но даже в комедийном спектакле Павлов умудрялся сделать свой образ выпуклым и сложным, и в финале Таня улыбалась от какой-то внутренней светлой радости, потому что Александру опять удалось раскрыться и удивить зрителей даже во второстепенной роли. Выйдя из зала последней, она накинула плащ в гардеробе и вышла на улицу, заливаемую дождем. Таня замешкалась, чтобы раскрыть зонт, и вдруг увидела Павлова, который вышел из театра. Он остановился рядом с ней, чтобы закурить. Они стояли в метре друг от друга, Таня застыла, заговорить с ним, но что сказать, «Здравствуйте, я Татьяна, можно просто Таня?» «Я специально приехала из Москвы, чтобы увидеть ваш спектакль. Вы только не подумайте, что я чокнутая или что я вас преследую, а вы именно так и подумали». Таня стояла с полураскрытым зонтом и молчала. Павлов побежал по лужам, пересек улицу и скрылся за углом. Таня сникла. Не сейчас. Может быть, потом, когда-нибудь. Свекровь Лены Маргарита Сазанович встретила Таню очень радушно. Таня не впервые останавливалась у Марго. Маргарита вообще любила всех Лениных подруг и всегда размещала их у себя, когда те приезжали в Петербург. Старая профессорская квартира... Огромный накрытый стол в гостиной, пироги, чай по третьему уже кругу. Великолепная Марго, женщина без возраста, королевская стать и достоинство в каждом жесте. Как жизнь, Танечка, что там у вас в столице? Разговоры про житье-бытье, и вдруг с печалью и тревогой Марго задает самый важный для нее вопрос: Как там моя Лена? Таня вздыхает. Лена, все по-прежнему Маргарита Петровна. Лена любит Андрея.